Глава 6. Спасение. Легген Дженнер. Его вклад в метеорологию, будучи довольно значительным, бледнеет перед тем, что известно под названием Противоречие Леггена. Бесспорно, его действия навлекли беду на Гэри Селдена, но до сих пор не утихают споры о том, были ли эти действия ненамеренными или являлись проявлением преднамеренного заговора. Сторонники противоположных взглядов страстно отстаивали свою точку зрения, но определённого вывода так и не было сделано. Как бы то ни было, тень подозрений, упавшая на Легина, отравила его жизнь в последующие годы и сильно повредила его карьере. Галактическая энциклопедия. Часть 25. Ещё за Светло, Дорс, Венабели. разыскала генерал Легин. На её радостное приветствие он ответил вялым кивком и буркнул что-то нечленораздельное. Ну, спросила Дорс нетерпеливо, как он? Легин, занимавшийся вводом данных в компьютер, не понял, видимо, о ком речь. Кто он? Мой подопечный Игорь, Игорь Селден, он поднимался с вами наверх. Помог он вам чем-нибудь? Леген оторвался от терминала и рассеянно уставился на Дорс. На, тот парень с геликона. Чем он мог помочь? Он и не интересовался ничем особенно, смотрел не туда и вообще лишняя обуза. И почему вам взбрело в голову посылать его наверх? Мне? Вот уж нет. Это он сам захотел, а зачем понятия не имею. Почему-то ему страшно захотелось. А где он сейчас? Леген пожал плечами. Но откуда мне знать? Балтается где-нибудь. Куда он делся после того, как вы вернулись? Он не сказал, куда пойдёт. Он с нами не вернулся, я рассказал ему, было неинтересно. Когда же он вернулся в таком случае? Не знаю, я за ним не присматривал. У меня дел было по горло. Похоже, пару дней назад была сильная гроза, выпала куча осадков, а мы этого не ожидали. Инструменты не гугу, и солнца не было, а мы на это рассчитывали. Вот я и пытаюсь разобраться, в чём дело, а вы пристаёте ко мне с глупостями. Значит, вы не видели, как он вернулся? Послушайте мне, никогда за ним приглядывать. Этот балбес даже не сообразил одеться как положено. И я ещё здесь внизу понял, что через полчаса он продрогнет и простудится. Я отдал ему свитер, но ни тёплых носков, ни ботинок лишних у меня просто не было. В общем, я оставил кабину лифта открытой специально для него и объяснил, как ею пользоваться, чтобы спуститься и вернуть кабину наверх. Это настолько элементарно. Словом, я уверен, что он замёрз, спустился и послал нам кабину. А потом уже мы все вернулись. Но вы не уверены, что он вернулся, и не знаете, когда именно? Нет, я же говорю, был занят. Наверху его точно не было, когда мы закончили работу. Было уже темновато, того гляди, мог пойти снег. Он к тому времени наверняка уже ушёл. А больше никто не видел, как он ушёл. Понятия не имею, может, Клозия и видела? «Она с ним больше общалась. Слушайте, спросите у нее, а?» Клозию Дорс отыскала в ее комнате. Та только что вышла из-под душа. «Бар, наконец-то согрелась. Наверху было жутко холодно», — сообщила Клозия. «Послушай», — торопливо спросила Дорс, «ты видела Гарри Селдона наверху?» «Да, видела», — ответила Клозия, удивленно вздернув бровки. «Но совсем недолго». Ему хотелось немного побродить, я погуляла там с ним. Спрашивал он в основном о тамошней растительности. Очень любознательный парень этот Селден. Всё ему интересно. В общем, я рассказала ему всё, что могла, а потом меня Леген позвал работать. Но он был просто вне себя. Прогнозы полетели к чёртовой матери, и он: "Ты мне скажи", прервала её Дорс. Видела ты, как Гэри вошёл в кабину, чтобы спуститься вниз? Или нет? Я его вообще не видела с тех пор, как меня позвал Леген. Но он наверняка уже давно внизу. Наверху его не было во всяком случае, когда мы уходили. Это точно. Однако я его нигде не могу разыскать. Клозия немного разволновалась. Правда? Но он обязательно должен быть где-нибудь тут. Совершенно не обязательно. Дорс начала злиться. А вдруг он ещё там, наверху? Не может быть. Его там не было. Не думай, мы его поискали, сразу не ушли. Он же был так легко одет, а погода была такая мерзкая. Мы сказали ему, чтобы он не ждал нас, если замёрзнет, и ехал вниз один. А он мёрз, это я точно знаю. Куда ещё он мог отправиться, как не вниз? Да, но никто не видел, как он поехал вниз. Послушай, ничего не случилось с ним там, наверху. Да нет, вроде бы, по крайней мере, пока я была с ним рядом, ничего. Ну, разве только что ему было очень холодно, и всё. Дорс вконец расстроенно кивнула и, глядя в одну точку, проговорила: Раз никто не видел, как он спустился, значит, он может быть до сих пор там, наверху. Надо бы подняться и поискать его. Но Клозия занервничала. Говорю же тебе, мы посмотрели. Было ещё светло, и никого там не было. Всё равно надо посмотреть, поискать его. Да, но я это не в моей компетенции. Я же всего на всего практикантка и не знаю кода на выходе из купола. Лучше тебе обратиться к доктору Легину. Часть 26. Дорс понимала, что Легин, мягко говоря, будет нелегко говорить сейчас подняться наверх. Что ж, придётся заставить. Она ещё раз обошла все места, где могла бы найти Селдена: библиотеку, столовую, позвонила в комнату Селдена, поднялась, позвонила в дверь. Никто не открыл. Тогда Дорс уговорила дежурного по этажу открыть дверь своим ключом. Комната была пуста. Дорс спрашивала о Селдоне у всех, кто познакомился с ним за последние недели. Никто его не видел. Делать нечего, нужно убедить Шлегина подняться с ней наверх. Теперь поздно, уже ночь. Легин наверняка будет упираться. Сколько времени уйдёт на уговоры? А гэри там наверху замёрзнет под снегом. Тут у Дорс мелькнула новая мысль, и она поспешила к небольшому университетскому компьютеру, в память которого были заложены данные о работе студентов, преподавателей и обслуживающего персонала. Быстро пробежавшись пальцами по клавишам, Дорс нашла то, что искала. трое. Далеко, правда, совсем в другой части кампуса. Ну, это ничего. Дорс взяла на прокат маленькую машину и скоро уже звонила в дверь, которую искала. Хотя бы один из тех, кто ей нужен, должен быть дома. Ей повезло. В ответ на звонок сразу загорелась лампочка. Дорс набрала свой идентификационный код, говорившая о том, кто она такая и где работает. Дверь открылась. На пороге стоял пожилой полный мужчина. Он, видимо, мылся перед обедом. Волосы у него были мокрые и растрёпанные, одет он был по-домашнему. Прошу прощения, смущённо поклонился он. Вы застали меня в расплох. Чем могу быть полезен, доктор Винабели? Переведя дыхание, Дорс спросила. Вы Роджен Бинастра, сейсмолог? Он самый. У меня к вам срочное дело. Мне нужно посмотреть данные о сейсмической обстановке наверху за последние несколько часов. Ну, к чему вам это? удивился Бенастро. Там всё в полном порядке. Сейсмограф ничего экстраординарного не показывает. Я имею в виду не падение метеорита. Я тоже «Для этого сейсмограф не нужен. Мы регистрируем трещины в обшивке, дырочки всякие, но ничего такого сегодня и не случилось». «Не в этом дело. Прошу вас, отведите меня к сейсмографу и расшифруйте его показания. Это вопрос жизни и смерти». «Но я приглашен на обед. Я серьезно. Это действительно вопрос жизни и смерти». «Ничего не понимаю». Пробормотал Бена, страно Дорс так смотрела на него, что он не выдержал, сдался, вытер лицо, быстро влез в рубашку. Дорс так торопилась, что они почти бегом добрались до маленького приземственного здания, где располагалась сейсмолаборатория. Дорс, ничего не понимавшая в сейсмологии, спросила: "Вниз? Мы спустимся вниз?" "Конечно, ниже жилой зоны." Сейсмограф установлен глубоко, чтобы не испытывать вибрации. Но, простите, как же вы можете судить снизу о том, что происходит наверху? К сейсмографу подключена целая сеть датчиков, установленных на поверхности куполов и в их толще. Стоит там камушку упасть, и у нас всё регистрируется. Ветер подует сильнее, и это мы тоже видим. Ещё? Ясно, ясно. Дорс нетерпеливо кивнула. У неё вовсе не было желания выслушивать лекцию о том, как точно сейсмологическое оборудование. Скажите, а если кто-то ходит по поверхности, это вы можете зарегистрировать? Ходит? Удивился Бенастра. Кто может ходить по поверхности? Как кто? Ну, к примеру, сегодня там работала бригада метеорологов. «А, вот вы о чем. Да нет, вряд ли их шаги можно зарегистрировать. Но мне кажется, можно, если приглядеться повнимательнее. Именно этого я от вас и хочу». Бинастре не очень-то понравились приказные нотки в голосе Дорс, но он промолчал. Нажал кнопку на пульте, и экран ожил. В правом углу загорелась яркая точка, от которой протянулась горизонтальная линия в левый угол. Линия слегка подрагивала, время от времени взлетала вверх. Дорс смотрела на неё как загипнотизированная. На самом деле всё спокойно, объяснил Бинастра. То, что вы видите, это результат изменений атмосферного давления. Небольшой дождик, отдалённый шум двигателей. Всё спокойно. Это сейчас, а несколько часов назад. Прошу вас, просмотрите записи, сделанные в 15:00. Наверняка у вас есть такие записи. Я настроил компьютеру соответствующее распоряжение, и пару секунд на экране творилось нечто неописуемое. Настоящий хаос. Потом всё успокоилось, и снова возникла горизонтальная линия. Я вывел чувствительность на максимум. пробормотал Бинастра. Теперь гребни волн стали значительно выше и заметнее. Что это значит? спросила Дорс. Объясните мне, прошу вас. Ну, мисс Винабели, раз вы говорите, что в это время там были люди, стало бы все это зарегистрированы их шаги, вызвавшие изменения давления на поверхность. «Честно говоря, не знаю, интерпретировал ли бы я эту картину так, если бы не знал, что в это время там кто-то ходил. Обычно мы такие колебания называем малыми вибрациями и никогда не связываем их с чем-либо опасным». «А можете определить, сколько там было людей?» «На глаз?» «Нет. Здесь перед нами результат их общего воздействия». «На глаз нельзя?» А нельзя ли проанализировать эту информацию с помощью компьютера, разложить на компоненты? Сомневаюсь. Воздействие минимально, да и посторонних шумов полно. Результаты могут получиться далёкими от достоверности. Ну хорошо. Промотайте. Не знаю, как лучше сказать словом. Можете вы добраться до того момента, когда шаги прекратились? Можно сделать быструю перемотку. Если я сделаю, как вы говорите, быструю перемотку, получится просто прямая линия, а по обе стороны от неё дымка, туман. Лучше двигаться вперёд 15-минутными интервалами, просматривать ленту и мотать дальше. Отлично, давайте. Дорси Бинастро внимательно смотрели на экран. Наконец Бинастро изрёк: Вот, видите? Всё. Вот здесь всё закончилось. По экрану снова ползла горизонтальная линия, лишь изредка слегка подрагивая. И когда это произошло? 2 часа назад или чуть раньше? Хорошо. И больше там никого не осталось? Бинастро начал нервничать. Как я могу сказать? Я думаю, самый тончайший анализ не позволил бы дать ответа на такой вопрос. Дорсу прямо поджало губы. Скажите, у вас установлен датчик или как там это называется около базы метеорологов? Вы сейчас с него информацию считывали? Да, оттуда, где стоят их приборы и где они работали? Хотите, спросил он раздражённо, чтобы я проверил данные с других датчиков неподалёку от этого места, с каждого по отдельности? Нет, давайте посмотрим, может быть, этот датчик нам ещё что-то скажет. Двигайтесь вперёд, как и раньше, с пятнадцатиминутными интервалами. Не исключено, что один человек там остался, а потом вернулся к базе. Бенастро покачал головой и пробурчал под нос какое-то ругательство. Экран снова ожил. Скорее Дорс резко спросила: "Тыче пальцем в линию. А это что такое?" "Не знаю, шум какой-то." "Нет, не шум. Смотрите, тут явная закономерность. Может, это шаги одного человека?" "Почему бы и нет? Может быть, очень может быть." Ну, может быть и нет. Возможно всякое. И всё-таки очень похоже на шаги по скорости. Ну, смотрите же. Прошло немного времени, и Дорс попросила: "А ну-ка, ещё немножко вперёд". Бинастро выполнил её просьбу. Вам не кажется, что колебания возросли? Может быть, можно замерить? Не надо, и так видно. «Шаги приближаются к датчику. Давайте-ка еще немножко вперед. Посмотрим, когда они прекратятся». Через некоторое время Бинастра сообщил. «Прекратились. Двадцать-двадцать пять минут назад. Шаги там или что другое, не знаю», — добавил он. «Шаги, конечно, шаги», — убежденно мотнула головой Дорс. «Там, наверху, человек». И пока мы с вами тут ерундой занимаемся, он замерзает. Так что давайте не будем препираться. Позвоните-ка на факультет метеорологии и добудьте мне Джонар Леггина и скажите ему, что речь идёт о спасении жизни человека. Так и скажите. У Бенастры задрожали губы, но он уже давно понял, что сопротивляться и спорить с этой упрямой дамочкой совершенно бесполезно. Примерно через три минуты на панели голоприемника возникло изображение Леггина. Он явно выскочил из-за обеденного стола. За воротником красовалась салфетка, которую он, очевидно, не успел приложить к перепачканным едой губам. На его вытянутой физиономии было написано искреннее возмущение. «Какой жизнь и что это значит? Кто вы такой, черт подери?» Тут его взгляд упал на Дорс. Она подошла ближе к Бинастре, чтобы её изображение тоже было видно на экране голоприёмника Леггина. "Ага, это снова вы", рявкнул Леггин. "Нет, от вас положительно можно с ума сойти". "Не стоит. Я только что проконсультировалась с рождённым Бинастрой и нашим главным сейсмологом. Так вот, после того, как вы со своей группой ушли с поверхности, Сейсмограф зарегистрировал шаги человека, которого вы там оставили. Это мой подопечный Гэри Селдон, который поднялся наверх под вашу ответственность и который теперь наверняка обморозился, а может быть и умер. Я требую, чтобы вы немедленно отправились со мной наверх и прихватили необходимое оборудование. Если вы немедленно не сделаете этого, Я свяжусь со службой безопасности университета, а понадобится с самим президентом. Как бы то ни было, я всё равно поднимусь наверх, и если с Гэри что-нибудь случится из-за того, что вы промедлите хотя бы минуту, я добьюсь того, чтобы вас судили за небрежность, некомпетентность, равнодушие. Я уж сформулирую, будьте уверены. Тогда можете попрощаться со своей карьерой. А если он умрёт, «Вы ответите перед судом за неумышленное убийство, а, может, и за умышленное. Я вас предупредила о том, что он может погибнуть». Дженнер в ярости перевел взгляд на Бинастру. «Вы действительно обнаружили...» Дорс не дала ему закончить вопрос. «Он все сказал мне, а я вам. Я не намерена больше ничего слушать. Вы идете или нет?» Немедленно. Значит, вам и в голову не приходит, что вы можете ошибаться, поджав губы, спросил Леггин. А знаете, как это называется? Ложная тревога. Тоже вещь опасная. Не опаснее убийства, упрямо отмотнула головой Дорс. Я не боюсь ответить за ложную тревогу, а вы за убийство не боитесь? Дженнер покраснел. «Хорошо, леди, я пойду. Но если ваш студентишка окажется уже три часа как дома, в теплой постельке, смотрите тогда!» Часть двадцать седьмая. Все трое молча вошли в кабину. Леггин так и не доел свой обед и оставил жену за столиком в полном недоумении. Бенастра же к своему обеду так и не притронулся, а ведь его кто-то ждал. Может быть, прекрасная дама. Дорс тоже не успела поесть, но вид у нее был еще более несчастный, чем у мужчин. Под мышкой она держала одеяло с подогревом и два фонаря. Наконец кабина добралась до поверхности. Легин, скрипя зубами от злости, набрал шифр. Дверь отъехала в сторону. Порыв ледяного ветра пронёсся мимо. Бенастров полголоса ругнулся. Вся компания была легко одета, но мужчинам и в голову не пришло, что они тут задержатся надолго. Снег идёт, сердито отметила Дорс. Мокрый снег, уточнил Леггин. Температура примерно нулевая, не смертельный холод. Всё зависит от того, как долго пробудешь под открытым небом при такой температуре, не так ли? огрызнулась Дорс. Не думаю, чтобы мокрый снег сильно согревал. Хм, буркнул Леген. Ну и где же этот ваш? спросил он, поёживаясь и всматриваясь в темноту. Свет от кабины лифта только мешал. Дорс обратилась к сейсмологу. Прошу вас, доктор Бинастро, подержите одеяло. А вы, доктор Леген, прикройте дверь кабины, но не защёлкивайте. У двери кабины нет предохранителя. Вы что, думаете, я из ума выжил? Не знаю. Знаю только, что эту дверь вы захлопнули изнутри. А здесь остался человек, который из-за этого не смог попасть внутрь купола. Если он здесь, этот ваш человек, покажите мне его. Ну, где он? Где угодно. Отрезала Дорс и подняла вверх руки с фонарями. "Но мы не можем искать бесконечно", стуча зубами проговорил Бинастра. Фонари светили ярко, выхватывая из мрака большие участки, занесённые снегом поверхности купола. Снежинки кружились, словно стаи белые мушкары, налипали на стекло фонарей, мешали смотреть. "Шаги вели сюда", сказала Дорс. Он шёл к датчику. Где установлен датчик? Мне это откуда знать? Огрызнулся Леггин. Это не по моей части. Доктор Бинастра, где датчик? Я я не знаю, испуганно отозвался сейсмолог. Видите ли, дело в том, что я ведь на самом деле никогда здесь не бывал. Датчик установили давно, до того, как я приступил к работе. Компьютер, наверное, знает, где, но мне никогда и в голову не приходило запрашивать у него такие данные. Послушайте, я страшно продрог и не понимаю, зачем я вам тут наверху сдался. Придётся вам немного задержаться, тоном, не допускающим возражений, сказала Дорс. Пойдёмте со мной, обойдём вокруг выхода по спирали. Много мы увидим. фыркнул Леген. Такое снежище. Это ясно. Если бы не снег, мы бы его уже давно увидели. Я уверена. Теперь же нам понадобится несколько минут. Ничего, не рассыплемся. Похоже, она была совершенно уверена в своих словах. Раскинув в стороны руки с фонарями, Дорс пошла прочь от входа, стараясь освещать как можно более обширное пространство. И изо всех сил всматриваясь в темноту. Но именно Бинастра первым проговорил: "Что это там?" и показал пальцем. Дорс нацелил фонарь туда, куда он показывал, и пустился бегом в ту сторону. Мужчины побежали следом. Сэлдена они нашли примерно в 10 метрах от выхода, окоченевшего, промокшего. От того места, где он лежал, до ближайшего прибора было и того меньше, всего-то метров 5. Дорс решила было пощупать пульс, но это оказалось не нужно. Как только пальцы Дорс прикоснулись к руке Селдена, тот пошевелился и застонал. "Дайте мне одеяло!" доктор Бинастра быстро прокричала Дорс, не помня себя от радости. Расправив одеяло, она расстелила его прямо на снегу. «Теперь приподнимите его и осторожно положите на одеяло. Я укутаю его, и мы все спустимся вниз». В кабине лифта от Селдена с завернутого в одеяло повалили клубы пара. Дорс распоряжалась. «Доктор Леген, как только мы принесем Гэри в его комнату, бегите за врачом. Найдите кого-нибудь получше и введите немедленно». Если доктор Селден поправится, я клянусь, никому не скажу ни слова. Но только если он действительно поправится. Не забывайте, да хватит вам нотации читать, буркнул Леггин. Я понимаю, что виноват и сделаю всё, что в моих силах. Но имейте в виду, виноват я только в том, что взял этого человека с собой наверх. Вот и всё. Свёрток зашевелился и послышался хриплый, едва слышный голос. Бинастро вздрогнул, поскольку голова Салдена покоилась у него на плече. Кажется, он что-то хочет сказать, растерянно пробормотал Бинастро. "Да, я расслышала", кивнула Дорс. "Он спросил, в чём дело?" Дорс не сдержалась и тихонько рассмеялась. Вопрос был на удивление уместным. Часть двадцать восьмая. Утром, открыв глаза, Селдон увидел рядом со своей постелью Дорс. Она сидела за столиком, читала книгу и делала в блокноте какие-то заметки. «Ты еще здесь, Дорс?» — спросил Селдон почти обычным голосом. Дорс отложила в сторону вьювер. «Не могу же я оставить тебе одного, правда? А другим я не доверяю». «Но я тебя вижу всякий раз, как просыпаюсь. Ты что, все время здесь?» «Да, все время. Сплю, работаю. Все здесь, рядом с тобой». «А как же занятия, студенты? Меня пока заменяет ассистент». Дорс наклонилась и взяла Селдана за руку. Селден смутился. Дорс заметила это и отпустила его руку. "Гэри, что же случилось? Я так волновалась." "Дорс, я должен признаться." "В чём, Гэри?" "Я подумал, что это был заговор, и ты в нём тоже участвовала." "Какой заговор? Ты о чём?" Я думал, что кто-то сговорился заманить меня наверх, чтобы я оказался за пределами университета, то есть на территории, где меня могли бы схватить имперские власти. Но ты не покинул пределов университета. На Трентере граница сектора простирается снизу до верху, и участок поверхности, находящийся над университетом, относится к его юрисдикции. Вот как? А я этого не знал. Но ты не пошла со мной, сказала, что очень занята. И когда я впал в отчаяние, я подумал, что ты это нарочно сделала. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, это ты меня вытащила оттуда. Остальные наверняка даже не вспомнили обо мне. Они занятой народ, дипломатично объяснила Дорс. И потом они решили, что ты спустился раньше. Совершенно законное предположение. Хей, Клози, так думала. Эта девушка практикантка. Да, и она тоже. Всё равно заговор не исключён без твоего участия, я хочу сказать. Нет, Гэри, только я одна виновата. Я не имела никакого права разрешать тебе подниматься наверх без меня, ведь я обязана о тебе заботиться. Всё время ругаю себя за случившееся, за то, что ты заблудился там. Погоди, погоди. Неожиданно рассердился Сэлден. Но я вовсе не заблудился. Почему ты так говоришь? А ты бы это как назвал? Когда вся группа уходила, тебя поблизости не было, и к лифту ты вернулся, когда уже было совсем темно. На самом деле всё было не так. Я не заблудился в том смысле, что ушёл, а потом не смог найти дорогу обратно. Я сказал, что подозреваю заговор против меня и буду стоять на своём. Паранойей я не страдаю. Ну хорошо, так что же тогда всё-таки случилось? Сэлден всё рассказал Дорс. Всё вспомнил, ничего не забыл. Он просто не мог забыть. Весь вчерашний день, жуткое приключение виделось ему в кошмарных снах. Дорс слушала его, нахмурившись. "Невероятно", покачала головой она. "Вертолёт? Ты уверен?" "Уверен, конечно. Или ты думаешь, у меня была галлюцинация? Но имперские власти всё равно не имели права арестовать тебя там, наверху. Это было бы таким же грубым вмешательством в дела университета, как если бы они арестовали тебя здесь, в кампусе". Хорошо. Откуда тогда взялся этот вертолёт? Не знаю. Но у меня такое чувство, что я зря не пошла с тобой наверх. Может быть, всё ещё хуже, чем тебе кажется. Человек будет мною очень недоволен. Тогда давай не будем ему говорить, предложил Салдан. Всё ведь хорошо закончилось в конце концов. Сказать придётся. Печально проговорила Дорс. «Насчет «закончилось» я сильно сомневаюсь. Часть двадцать девятая. Вечером с визитом явился Легген. Чувствовал он себя неуверенно, смущенно, переводил взгляд с Дорс на Селдена и обратно. Они молчали, как в рот воды набрали. Наконец он пробурчал, обращаясь к Селдену. Вот, пришёл узнать, как вы себя чувствуете? Прекрасно, ответил Салден. Только всё время спать хочется. Доктор Винабелли говорит, что мне придётся проваляться ещё пару дней, чтобы окончательно поправиться. Честно говоря, добавил он с улыбкой, я не возражаю. Леггин набрал побольше воздуха, шумно выдохнул и наконец заговорил, выдавливая из себя слова. Я не надолго. Я прекрасно понимаю, что вас нельзя беспокоить, но я всё-таки хочу сказать, что сожалею о том, что произошло. Я не должен был столь легкомысленно полагаться на то, что вы спустились вниз один. Вы новичок, и я должен был за вами получше присматривать, ведь я именно я взял вас с собой. Надеюсь, у вас хватит доброты, и вы простите меня. Вот и всё, что я хотел сказать. Сэлдон неожиданно зевнул и прикрыл рот ладонью. Простите ради бога. Не стоит так переживать. Всё кончилось хорошо, и я не держу на вас зла. Ведь в каком-то смысле это и не ваша вина. Я не должен был отходить от группы. и случившееся вряд ли можно рассматривать, как...» Дорс прервала его. «Все, Гэри, хватит болтать, отдохни. И потом мне нужно кое о чем спросить доктора Легина, пока он не ушел. Во-первых, доктор Легин, я прекрасно понимаю, что вас беспокоят последствия этого неприятного происшествия для вас лично. Я обещала вам, что никому ни слова не скажу, Если доктор Селден поправится. Поскольку он поправляется, можете не волноваться. Пока. Я вас хочу спросить кое о чём и надеюсь, на этот раз вы будете более сговорчивы. Попытаюсь, доктор Винабели, буркнул Леггин. Вы не заметили ничего необычного, пока были наверху? Что вы спрашиваете? Конечно, заметил. Я потерял доктора Селдена и только что принёс свои извинения. Я не об этом. Больше ничего необычного не произошло? Нет, ничего. Абсолютно ничего. Дорс посмотрела на Селдена, а Селден нахмурился. Ему показалось, что Дорс хочет проверить, правду ли он ей рассказал. Неужели она решила, что поисковый вертолёт ему померещился? Он уже собрался было поспорить, но Дорс сделала знак молчать, словно хотела дать понять, что не стоит. Селден промолчал. С одной стороны, решил послушаться Дорс, с другой, потому что на самом деле безумно хотел спать. Он всей душой надеялся, что Леген не будет тут торчать слишком долго. Вы уверены? Опорство Валодорс, никто не мешал вашим наблюдениям. Да нет же, говорю вам, хотя да, доктор Леген, над нами пролетел летательный аппарат. Летательный аппарат? Какой именно? Вертолёт. Это вас удивило? Вовсе нет. Почему же? Слушайте, это становится похожим на допрос, доктор Винабели, и мне это совсем не нравится. Сочувствую, доктор Леггин, но дело в том, что эти вопросы имеют самое непосредственное отношение к тому, что произошло с доктором Сэлдоном. Весьма вероятно, что всё намного сложнее, чем мне показалось поначалу. В каком смысле? Сердито поинтересовался Леггин. «Вы собираетесь и дальше экзаменовать меня, требовать еще каких-то объяснений?» «Имейте в виду, я могу и отказаться». «Вряд ли вам удастся отказаться». «Объясните для начала, почему вы считаете, что в поисковом вертолете нет ничего такого особенного?» «Потому, милая дама, что у многих метеостанций на Трентере есть свои вертолеты». которыми они пользуются для проведения наблюдений облаков и верхних слоёв атмосферы. У нашей станции, правда, своего вертолёта нет. Почему же? Это было бы так удобно? Конечно, но мы не соревнуемся между собой и секретов друг от друга не таим. Мы сообщаем наши сведения другим метеорологам свои. Поэтому имеет смысл заниматься разными вещами. Было бы глупо подменять друг друга целиком и полностью. Те деньги, которые мы могли бы выбросить на приобретение вертолёта, ушли на более нужные нам вещи. Мезонные рефрактометры, к примеру. А у других всё наоборот. Сэкономили на рефрактометрах, а купили вертолёт. Такие вот дела. Как бы секторы ни выпендривались друг перед другом, учёные держатся друг за дружку. Надеюсь, вам это известно. Добавил Леген мне без издёвки. Известно, кивнул Эдорс. И всё-таки, не странно ли, что чей-то вертолёт кружится над вашей базой именно в тот день, когда вы собрались провести собственные наблюдения? Ничего странного. Мы из того, что собираемся на базу, секрета не делали. Наоборот, объявили об этом. Что же удивительного, если метеорологи с другой станции в Сочи разумным одновременно произвести нефилометрические наблюдения, то есть наблюдения за облаками. Ведь если сверить полученные результаты, может выйти довольно интересно. Стало быся они просто проводили какие-то замеры, да? растерянно спросил Салден. Конечно, ответил Леген. Чем ещё они могли заниматься? Дорс часто замаргала. Такое с ней случалось, когда она старалась быстро сообразить, что сказать. Регионно, но к какой базе принадлежит этот вертолёт? Леген покачал головой. Доктор Винабель, откуда же мне знать? Просто я подумала, что, может быть, на метеорологических вертолётах рисуют какие-нибудь опознавательные знаки. Говорящий из какой ни базы. Так оно и есть, но только я не смотрел, не разглядывал, мне некогда было, своей работы хватало. Поступит информация, и я узнаю, чей это был вертолёт. А если не поступит, тогда я позволю себе предположить, что у них вышли из строя приборы. Такое случается время от времени. Легенс сжимал и разжимал пальцы и наконец сжал правую руку в кулак. Ну, всё? Минутку. А как вам кажется, откуда мог прилететь этот вертолёт? С любой базы, располагающей вертолётами. В течение дня вертолёт может добраться до нас практически из любого места планеты. И всё-таки, откуда вероятнее? Трудно сказать. в Гестилоне, сэтчём зиггорет Северный Домиана, вероятнее всего из этих четырёх секторов. Но остальные 40 вовсе не исключаются. Минимум 40. Тогда ещё один вопрос, последний. Доктор Леггин, вы никому случайно не обмолвились, когда собирались наверх, что доктор Селден, математик, отправится с вами? Лицо Леггинна озарилось искренним, неподдельным удивлением, которое однако быстро сменилось выражением крайней подозрительности. "Я никогда не подаю списка. Кому это интересно?" "Что ж, ладно", вздохнула Дорс. "Стало быть, доктор Селден просто увидел какой-то вертолёт и испугался". Почему я пока не поняла, но это не давало ему покоя. В общем, он бросился бежать от вертолёта, заблудился, не мог или боялся вернуться и решился пойти обратно только тогда, когда сильно стемнело, а в темноте немного не дошёл до базы. За это вас винить никак нельзя. Так что давайте забудем о случившемся, и вы, и я. Договорились? Договорились, кивнул Леген. До свидания. Он развернулся на каблуках и вышел из комнаты. Когда за ним закрылась дверь, Дорс осторожно стащила с Селдона шлепанцы, поудобнее укрыла одеялом. Он спал, крепко и безмятежно. А Дорс села к столу и задумалась, «Правду ли, — сказал Леген, — как проверить?»